Глава вторая. Незнакомец шагнул из тени, и я едва не выронила ключи от калитки. Передо мной стоял самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела. Серьезно, И это при том, что я работаю с покойниками, а они, как известно, выглядят намного лучше живых. Но этот... Этот превосходил все мыслимые представления о мужской красоте. Широкие плечи, узкая талия, Вся фигура под черной одеждой с серебряной вышивкой намекала на то, что там есть на что посмотреть. На плечах плащ, чует мое сердце у элитного портного. На пальцах поблескивали кольца с крупными темными камнями. О, вижу ведьмовский камень Шерл, кроваво-черный рубин и, ух ты, какие миленькие бриллиантики. А да еще лицо. О, это лицо заставляло забыть обо всем на свете. Как там обычно говорят, будто высечено из белого мрамора самым искусным скульптором. Во! Волосы цвета вороного крыла падали на плечи, отливая синевой в лунном свете. Высокий лоб, идеально очерченные скулы, которые могли бы служить образцом красоты. И линия челюсти настолько четкая, что хотелось провести по ней пальцем. Прямой аристократичный нос, полные чувственные... И это идеально очерченные губы они сейчас были тронуты легкой улыбкой которая могла бы растопить сердце любой женщины а может наоборот заморозить его навеки ну как хорошо вон как описываю после посещения курсов тонато косметологии а батюшка мне все говорил что ничего не выйдет а нет вон какая я молодец темно-карие глаза в которых временами вспыхивали алые искры линза что ли Ну, вот недавно видела, что к господину Лучану в лавку завезли линзы с подсветкой. Учитывая, что с освещением у нас не очень, весь городской бюджет вечно идет на плитку и фонтаны, то очень полезная штука. Кожа у гостя была настолько белой, словно никогда не знала солнечного света. Но эта мраморная бледность лишь подчеркивала его красоту. Ну, реально красивый, что тут скажешь? Казалось, он сошел с полотна великого мастера, или материализовался из самых сокровенных женских грёз. А грёзы-то были блудливые. И только одна деталь выдавала в нём нечто не вполне человеческое. Клыки. Острые, белоснежные, слегка выступающие. Обждите, с зубами у него такая же проблема, как и с глазами?» Ай-яй-яй, ну ни одного нормального мужика по всей округе. Незнакомец двигался с кошачьей грацией хищника, то есть бесшумно и плавно. Каждый жест был воплощением элегантности. Добрый вечер, госпожа Стефана, произнес он низким бархатистым голосом. Позвольте представиться, меня зовут Сандру. Простите за столь поздний визит. Я с трудом сглотнула и постаралась взять себя в руки. Так, на вождение брысь, никаких бабочек в непредназначенных для этого местах. Добрый вечер, ответила я. Визиты правда поздний». Он усмехнулся, и его клыки блеснули в лунном свете. «Согласен. Это вы, широко известные в узких кругах, мастер гробовых дел?» Он окинул меня взглядом, задержавшись на розовых волосах. «Весьма неожиданный образ для представителя вашей профессии. Мне это одногробственно!» Улыбнулась я так, что он невольно попятился, после чего скрестила руки на груди. «Простите, что разочаровала». И да, я работаю допоздна, но обычно предупреждаю клиентов, что прием только по записи. Особенно таких... экзотических экземпляров. Экзотических? Он изящно приподнял бровь, и даже этот простой жест выглядел невероятно элегантно. И что же во мне такого экзотического? А вы как думаете, господин Сандру? Я демонстративно окинула его взглядом с головы до ног. Появляетесь в теней, клыки торчат, бледный как полотно, дыхание не слышно. Либо вы вампир, либо очень старательно под него косите. Хотя, учитывая качество костюма, второй вариант дороговато выйдет. «Какая вы наблюдательная!» — протянул он с нескрываемым одобрением. «И какая прямолинейная!» «Мне это нравится. Большинство смертных дам при встрече со мной либо падают в обморок, либо принимаются истерично молиться. А я не большинство!» пожала плечами. «И если собираетесь меня кусать, предупреждаю, я невкусная. Слишком много цуйки в крови. И чеснок ем на завтрак». Сандрура смеялся. Такой низкий мелодичный звук, который отозвался где-то в глубине живота приятной дрожью. Даже смеется красиво зараза. «О, нет, дорогая госпожа Стефана, у меня тут более прозаические дела. Мне нужен гроб. Для себя?» Прищурилась я. «Странно». Обычно вампиры спят в родовых гробах или фамильных склепах. Традиция, так сказать. Ты сказал, дорогая, буду это считать не комплиментом, а деловым предложением. Не для себя, для моего... Господина графа Дичибала. Что-то неуловимое мелькнуло в его глазах. Он весьма привередлив в вопросах последнего пристанища. Дичибал, дичибал. Нет, не слышала никогда. Еще имичка. «Лядут с ногу, сломят, пока выговоришь». А, -а, -а, -а, а я кивнула с понимающим видом. «И что же случилось с предыдущим гробом? Прогнил от времени? Вышел из моды? Или господин Диче Дичи... Дичь... Еп... Бал решил сменить интерьер склепа под новый сезон? Вы задаете слишком много вопросов, госпожа Стефана», — заметил он с усмешкой. «А вы даете слишком мало ответов, господин Сандру». Ну ладно, не мое дело. Клиент всегда прав, все остальное детали. Я повертела ключи в руке. Хотите посмотреть, что я умею? В его глазах снова сверкнули рубиновые искры. С величайшим удовольствием. Я отперла калитку и кивнула в сторону мастерской: Добро пожаловать в мое королевство. Только умоляю, не говорите, что тут слишком мрачно. Это я слышу каждый день от особо впечатлительных клиентов. Напротив, заметил Сандру, следуя за мной по дорожке. Я бы сказал, что здесь очень... мило. Ценю, узнаете ли, атмосферу. О, как дипломатично! А я уж думала, что все мужчины — безнадежные грубияны, которые сначала говорят, а потом думают. А вы со всеми поговорили, милая госпожа? Эй, не рассчитывай на скидку. Дорогая — значит, дорогая. Нет, но кто меня знает, что меня знает? Философски ответила я, отпирая дверь мастерской. «Забыла. Вы же вампир. Существует тьмы, ужас, смертных и все такое прочее. Наверное, веками наводили страх на округу?» «Немножко», — скромно ответил он, потупив очи. Я толкнула дверь и первым делом зажгла несколько свечей и масляную лампу. Мастерская светилась теплым желтоватым светом, выхватывая из тьмы мои творения на разных стадиях готовности. «Итак, поговорим о деле. Что конкретно интересует вашего господина?» «Классический дубовый гроб? Что-то с украшениями? Или, может, желаете что-то совсем особенное?» Сандру обвел взглядом мастерскую, внимательно осматривая каждый гроб, словно оценивал качество работы. Его карие глаза с рубиновыми искорками скользили по дубовым, ореховому и даже одному кедровому гробу, стоящему в углу. «Впечатляющая коллекция!» — протянул он, подходя ближе к незаконченному гробу с резными виноградными лозами. «Мой господин граф Дичибал весьма требователен к качеству». «Ну, ты-ка говорите сразу, что он желает». Я прислонилась к рабочему столу. «Особенное в каком смысле? Золотые ручки, бархатная обивка или сразу и то, и другое с гранатовыми пуговками?» Сандро усмехнулся, демонстрируя свои треклятые клыки. «Граф желает гроб из черного дерева, эбенового, с золотыми украшениями и...» Он на мгновение замолчал. «И с особым замком». «Замком?» — приподняла бровь я. «На гробу?» «Это что-то новенькое. Боится, что сбежит?» «Скорее наоборот», — хмыкнул Сандро. «Боится, что кто-то попытается потревожить его покой». «А, понятно. Расхитители могил, значит», — кивнула я с пониманием. «Ну что ж, и беновое дерево у меня есть, золото тоже найдется, а вот замком тут нужно подумать». Обычные замки на гробах не ставят. Сандру сделал шаг ближе, и я почувствовала легкий аромат чего-то дорогого и невероятно вкусного: сандал, шоколад, корица и мускатный орех. М -м -м. Уверен, что такая талантливая мастерица как вы найдет решение. Его голос стал еще более бархатистым. Граф щедро заплатит за качественную работу. Ох, же! Интересно, это у всех вампиров в программе обучения есть пункт «Обольщение смертных женщин». «Щедро это сколько?» — прямо спросила я. «И когда нужно закончить?» «К Новолунию. Это даст вам...» — он задумался. «Десять дней на работу». «Десять дней на Эбеновый гроб с золотыми украшениями и хитрым замком?» — присвистнула я. «Амбициозно. Это будет стоить... Деньги не проблема». Перебил Сандру, доставая из внутреннего кармана увесистый кошелек. Вот аванс. Он протянул мне кошелек, и когда наши пальцы соприкоснулись, я почувствовала, какие у него холодные руки. И тяжелый кошелек. О, как же это приятно! Кажется, он умеет доставить женщине удовольствие. Одобряю, сказала я, но у меня есть условия. Слушаю вас, очаровательная госпожа Стефана. Теперь очаровательная, но ну, прямо сыплет комплиментами, как из рога изобилия. Намек, что ли, положить подарочек? Хорошо, это я могу. Первое. Никакого вмешательства в рабочий процесс. Второе. Если граф захочет что-то изменить в процессе работы, доплата. И третье. Я работаю только по ночам, так что... Если соберетесь заглядывать... Я многозначительно посмотрела на него. Приходите после заката. Сандру расхохотался. Неопределенно нравится с вами работать, госпожа Стефана. Ну что ж, сказала я, убирая кошелек в заговоренный сейф. Считайте заказ принятым, к новолунию ваш граф получит самый красивый гроб в округе. Не сомневаюсь в этом. Сандру галантно поклонился. Благодарю вас, госпожа Стефана. А теперь позвольте откланяться. Ночь еще молода, а у меня есть дела. Мы направились к выходу из мастерской. Я загасила лампу, оставив гореть только одну свечу чтобы осветить путь к двери. В тот момент, когда я поворачивала ключ в замке, краем глаза заметила какое-то движение в глубине мастерской. Я быстро обернулась, но там была только тьма и смутное очертание гробов. «Что-то случилось?» — спросил Сандру, заметив мое замешательство. «Показалось, — пожала я плечами. Наверное, мышь пробежала». Мы дошли до калитки — И я уже собралась пожелать Сандру доброй ночи, когда он вдруг остановился и нахмурился. Госпожа Стефана, внезапно произнес серьезным тоном, пока я добирался сюда, в лесу у кладбища, что там? Я видел существо, медленно произнес он, будто думая, как правильно сформулировать. Нечто, что блуждало между могил, оно было странным, каким-то неправильным. Странным в каком смысле? Я невольно оглянулась на кладбище, которое темнело закованной оградой. В смысле того, что даже я, создание ночи, не в восторге. Сандру посмотрел на меня внимательно. Это существо источало... Голод. Древний и всепоглощающий голод. И злобу. Замечательно. Мало мне одного вампира на ночь, так еще какая-то тварь неопознанная по округе шляется. И что вы предлагаете? Переехать в другое место? Иронично спросила я, хотя на душе стало тревожно. «Просто предлагаю быть осторожнее». серьезно ответил он. «Особенно по ночам. Запирайте двери на все замки, не выходите одна в темноте. Если что-то покажется вам подозрительным...» Он протянул мне небольшую хрустальную пластинку с выгравированным знаком. «Сожмите это в руке и произнесите мое имя. Я услышу». Я взяла пластинку и удивилась, насколько она тяжелая для такой маленькой вещицы. «Хрустальный вызов?» Я повертела амулет в руке «И вы на белом коне спасать меня от всяких чудищ?» «Что-то вроде того», — усмехнулся Сандру, но в его глазах не было прежнего веселья. «Только без коня. Клыки, знаете ли, эффективнее копыт?» «Мило», — пробормотала я. «Значит, теперь у меня есть личный вампир-телохранитель? Назовем это «заботой о сохранности ценного мастера». Он снова поклонился. «Увидимся завтра вечером, госпожа Стефана». С этими словами он шагнул в тень и растворился в ней, словно его и не было. Я постояла у калитки еще несколько минут, вглядываясь в темноту и сжимая в руке хрустальную пластинку. Лес за кладбищем романтично шелестел листьями, но больше никаких подозрительных звуков не доносилось. Но когда я повернулась, чтобы идти домой, мне показалось, что кто-то наблюдает за мной из-за надгробий.